СЮРПРИЗ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ Изольда бесшумно выскользнула в коридор, оставив в комнате ничего не подозревающего свята. Сама не понимала, зачем так поступила. Вдруг чётко осознала, что не доверяла любимому. Сначала синяя курица в ювелирке, потом конфеты с афродизиаком. Если бы свят признался в своих грехах, Она, может, и пошумела бы, но простила. Но он же продолжал отпираться, что девушка принять никак не могла. Изольда вспомнила, как в детстве ее обманывали. Она терпеть не могла сметану, зато обожала сливочный пломбир. Каждый раз, когда она гостила у бабушки, ей давали огромную плошку со сметаной, густо посыпанной сахаром, уверяя, что это и есть мороженое. И каждый раз она надеялась, что это так. С тех пор девочка перестала верить людям на слово. Свят не был первым молодым человеком из Ольды. У нее была еще пара парней, но она провстречалась с ними ровно до первой промашки. Будь то случайно оброненное имя другой девушки, СМС или нечаянно увиденное свидание. Она предпочитала уходить первой, никому не верила. Но со Святым все было по-другому. Он стал исключением. Изольда поверила в его любовь. И сейчас ей было очень больно от самой мысли, что ее просто вводили за нос. Девушка стояла под дверью и в спешном порядке заталкивала одежду парня в большую хозяйственную сумку. В душе клокотала обида. Ей нужно было время подумать и разобраться в себе и своих чувствах. А Свят пёр как танк, не давая ей этого времени. Слишком быстро всё произошло. Маскарад, день рождения Демьяна, предложение пожить вместе и тут же подача заявления в ЗАГС, словно кто-то торопил его. Если бы Изольда знала, что дома на Свята наседали родители, требуя в срочном порядке выбрать выгодную партию, а он, желая избавиться от этого давления, Решил связать судьбу с девушкой, которую любил, просто потому, что она есть на белом свете. Может, и повела бы себя в тот миг по-другому. Но она об этом не знала. Не знала она и то, что Свят успел разругаться не только с родителями, но и с потенциальными партнерами, которые хотели пристроить свою дочь. Он сам не мог понять себя». Раньше мимо шаловливых ручек свята не могла спокойно пройти ни одна симпатичная мордашка. Сейчас они все потеряли для него привлекательность, и Зольда прочно забралась в его сердце. Рядом с ней он сам напоминал себе покорителя вулкана. Сложив вещи, девушка закинула сумку на плечо и уверенным шагом направилась в комнату Крозе. Без стука распахнула дверь. Тут же раздался звонкий девичий виск. «Стучать не учили!» Полураздетая роза, как горная коза, в один прыжок оказалась у кровати, схватила лежавшие там джинсы и прижала их к груди. Её соседка неторопливо натянула на себя халат и вышла прочь, по пути ворча, что покоя в этом хаосе никогда не сыскать, и она скоро плюнет и снимет комнату, хоть у чёрта в подворотне. Главное – подальше от мажорок и вечного дурдома. «Проходи, дорогая подруга, присаживайся!» Церемонно поклонившись, Роза указала Изольде на стул. «Не стесняйся, чувствуй себя как дома!» Продолжала она юрничать. «А чего мы такие недовольные с утра и непоследовательные? К нам ты пожаловала как к себе домой, и ничего, мы, заметь, не орали!» Изольде совсем не хотелось ссориться. «Я поплатилась за спешку. Чуть не ослепла, увидев твоего благоверного. Между прочим, я до сих пор в ауте. Как тебе удалось его захомутать? Ещё неизвестно, на кого больше западают в универе. На Демьяна или на Свята». «Ты одеваться собираешься? Долго передо мной будешь свои телеса демонстрировать?» усмехнулась Изольда. «Я не по девочкам, если ты не знала!» Роза глянула на часы и спешно натянула брюки. Вдруг из коридора раздался гортанный рык. «Изольда!» «Это тебя!» – сказала Роза. «Да быть не может!» – усмехнулась Изольда. «А я думала, что Квазимода...» «Ничего, пусть прорётся, горло прочистит!» «Понятно!» «Ты футболку не видела?» Роза недовольно рылась на полке в поисках пропажи. «Эту, что ли?» Изольда приподнялась и выудила из-под себя мятую тряпочку. Роза раздула ноздри. «Я в чём теперь пойду? Придётся что-то другое искать!» И она нырнула обратно в шкаф. Оттуда на пол полетели вещи. «Оригинальный метод натурального отбора!» прокомментировала Изольда. В этот момент ей под ноги упали пуховые вязаные рейтузы. Она подняла их и растянула за резинку в ширину. «Вот это да! Впечатляющий размерчик!» Девушка обрадовалась находке. «Сейчас она отведёт душу и поприкалывается. Ей как раз нужна была подзарядка». «Дай сюда!» Роза была потянулась за штанами, но выхватить их не удалось – Изольда ловко отвела руки. «Это бабушка тайком в сумку положила, переживала, чтоб я зимой не застудилась». «Ну, конечно, в таких точно не замёрзнешь. Хе -хе. а ты не болела ни разу за зиму. Вот в чём твой секрет значит. Мы-то думали, ты одним чесноком с луком питаешься, чтоб в сезон ОРВИ не заразиться». «Не надо, ха-ха, я ни разу их не надевала». Буркнула покрасневшая роза, и предприняла очередную попытку заполучить обратно бабушкин подарок. Изольда снова увернулась и продолжила рассматривать предмет гардероба. Эх, хорошие, добротные. Молодец, Роска. В них филейную часть не только от мороза убережешь, но и от парней. Гениально. Надо у твоей бабушки такие же заказать. Тьфу на тебя. Началось. Роза скрылась за дверкой шкафа. «Стой! Я все поняла!» Визольда стянула и растянула резинку штанов, а затем заглянула на Розу. Та стояла спиной, продолжая рыться в вещах. «Точно! Теперь все ясно!» «Знать не хочу, что тебе в голову пришло! Опять пакость очередная!» Девушка наконец-то натянула на себя белую водолазку. «Ты их для объёма надеваешь, чтобы бёдра аппетитнее смотрелись!» «Хитра! Ой, хитра!» – причитала Изольда и грозила пальцем. «Мама дорогая, как только додуматься можно было!» Роза продолжила одеваться, игнорируя подколы гостей. «Ладно, пошла я. У вас тут весело, но надо дело делать. Пока тебя ждёшь, в мумию превратишься!» Изольда хлопнула себя по коленям и направилась к выходу. «Да, я чего пришла-то? Хотела узнать, зачем ты приходила к нам? Не на свято же поглядеть? Или Игната искала? У тебя мозги о другом способны думать?» Роза покрутилась перед зеркалом, провела помадой по губам. «Хотела позвать до профсоюза сходить. Надо заявку на конкурс подать, пока приём ещё идёт. Завтра я не смогу». «Окей, схожу», – с готовностью ответила Изольда. «Сама, что ли?» – недоверчиво спросила Роза. «Думаешь, я без тебя не справлюсь? Не парься, дело несложное. Так, я пошла». Изольда приоткрыла дверь и приложила ухо к образовавшейся щели. «Если что, ты меня не видела. Можно здесь сумка постоит? Я после занятий заберу». «Ты меня точно запишешь в команду?» – обеспокоенно спросила Роза. «Как вести себя будешь? Ты мне трубочку с кремом должна. За то, что стул из-под меня выбила, должна. А чтобы записаться в команду, боюсь, пончиком не обойтись. Придется торт покупать». Изольда выскользнула в коридор и на цыпочках пошла в сторону лифта. «Изольда!» – зашипела Роза идея это моя!» Но девушка приложила палец к губам, а потом показала кулак. Профсоюз располагался в самом дальнем углу здания, в закутке старого корпуса универа. Изольда запыхалась, поднимаясь по лестнице. Она тускло освещена скромной лампочкой, висевшей где-то в углу и спрятанной за покрытым вековой пылью плафоном. «Что ж, не в подвале забазировались, там тоже мрачно и пусто», – бурчала девушка, тяжело шагая по последним ступеням. В коридоре никого. У дверей нужного кабинета тоже. Не глядя, дернула дверную ручку, но та не поддалась. Повторила попытку. Глухо. «Не поняла», – прошипела. «Я оглядела дверь». Только теперь заметила приклеенное скотчем объявление. «Прием заявок на конкурс, эй, подруга, только в большую перемену. В остальное время не беспокоить, не стучать». «Вот зараза!» – разорялась Изольда. «Только зря время потратила. Какие занятые, важные птицы!» Она уже перевела дух и собиралась уходить, Когда до ее слуха из кабинета донеслись женские голоса. Ну что, много народу на конкурс подалось? – спросила одна. Уже восемь команд. Не знаю, куда мы их. Хоть прием заявок останавливай. Валит и валит, – ответила другая. На море на халяву захотели, видите ли. Все хотят, а они выскочки. Что с ними делать? Ума не приложу. «Наше дело маленькое, людей записывать, а что дальше, пусть организаторы решают. Надо было в качестве приза абонемент в аптеку дарить, тогда у нас работы было бы меньше», – хихикнула другая. «А мажорки-то, небось, одни из первых заявились?» «Какие? Демьяновские? Им-то зачем на море? Их парни и без конкурса куда угодно свозят. И что только нашли в этих нищебродках?» «Вы не в курсе, что ли? Асосов же в больнице!» «Говорят, в тяжёлом состоянии. Неизвестно, выкарабкается или нет. Какое ему судейство сейчас? Лишь бы выжить. Так что вряд ли его девицы без него на конкурс подадутся. Толку-то?» Дверь кабинета получила мощный удар. За ним ещё и ещё и звездка посыпалась с потолка, а наличники усердно подрагивали – того глядя отлетят от стены и хлопнутся на пол. «Это что?» – услышала Изульда испуганный голос. «Не что, а кто! Русский учить надо было! Открывайте!» Изольда пришла в ярость и ломилась в кабинет профсоюза, намереваясь, если не снести дверь с петель, то добиться ее скорейшего открытия. Сделала паузу и прислушалась. Из-за дверей не раздавалось ни звука. Его обитатели, видимо, перепугались и затаились. «Э, вы живы там? Сейчас спасу!» Изольда поддела плечом дверь, и та распахнулась. «Кто хулиганит? Что здесь происходит? Я ректору объяснительную напишу. Говорите фамилию!» Писклявый голос, тоненько, как соломинка девушки, резанул по уху. Изольда повернула голову на звук. Там над столешницей появилась макушка, затем лоб, верхняя душка очков. Велась, Не трону!» «Думала, случилось что? Вот, на помощь пришла!» Изольда захлопнула за собой дверь. Остатки поврежденной штукатурки посыпались шумом на пол. За другим столом появилась вторая голова. Ее обладательница схватилась за телефон. «Кому звонить собралась?» – спросила Изольда и с удивлением уставилась на аппарат. «Откуда раритет? Из музея? И работает! Дай поиграться!» Она аккуратно взяла трубу из рук женщины, приложила к уху. «Охрана? Нет, не вызывали. Проверка связи. Отбой!» И положила трубку на рычаг. «Что ж вы так нервничаете?» «Я стучала, вы не слышали. Громко получилось!» Изольда хлопала ресницами, изображая святую простоту. «Аккуратнее надо быть! Вы по какому вопросу?» Первая молодая женщина уже пришла в себя и села на своё место. Как грибы после дождя, из-за других столов выползали обитатели кабинета. «Все вылезли, а то мне некогда ждать!» «Срочно! Заявку подать нужно! На конкурс! Да на лекцию бежать!» «Девушка, вы издеваетесь? В объявлении чёрным по белому написано «Принимаем только в большую перемену!» «Ох, да! Где? Не заметила! Казус, казус вышел! Прошу прощения!» Изольда сделала шаг вперёд, словно хотела сдвинуть стол. «Но раз уж я здесь, то, может, запишите нас, сделаете, так сказать, исключение, а?» «Приходите в перерыв, не принимаем», — канцелярским тоном заявила первая. «Дзинь», — пропела Изольда. «Всё, перемена началась. Запишем или как?» Она придирчиво осмотрела старенький обшарпанный кабинетик. «Вас сюда за какие грехи заперли? От народа подальше?» чтобы не пугали, что ли?» «Марина, звони в охрану, это уже ни в какие ворота», взвизгнула первая, которая, похоже, была самая главная. «Так беседовали уже, сами слышали. Давайте запишем наши данные для заявки. Да пойду я с миром, пока у вас ничего больше не обвалилось». Женщина прищурилась, дернула плечами и глянула на коллегу, взывая о помощи. Неожиданно позади послышался шум падающей штукатурки. Взгляд, сидящий перед Изольдой женщины, резко поменялся. Она сначала удивилась, потом на лице появилась улыбка. «Записать вас? Да, конечно, диктуйте ваши данные!» Елейным голосом проворковала она, словно перед ней нерешительно настроенная студентка, а кумир или, как минимум, звезда универа. Изольда пригляделась, осмотрела её, засомневавшись в адекватности собеседницы, и на всякий случай обернулась. Вот оно что.